У расстрелья остался немалый запас белого воска. Он лежал в углу кучей, бледный, наздреватой, постылый. Наконец он надоел. Мастер откромсал изрядный шмат кривым ножом, а часть, будучи скуп, оставил про запас. Он стал делать модель монумента, какой желал себе представить посреди обширной площади. И делал его с лестью и гордостью, иногда во время работы приосанивался и льстиво улыбался. Всадник был всего с пола шина, а ехал гордо. На челе у всадника были острые лепестки, славный лавровый венец. На пузастом постаменте по бочкам мастер налепил амуров с открытыми ртами и ямками на пупках, какие бывают на щеках у девок, когда они смеются. Среди амуров разместил он большие раковины и остался доволен. Все в природе встречало героя с радостью и готовностью. Наслаждаясь одержанными победами, герой неспешно ехал в лавровом веночке на толстой и прекрасной лошади. И было видно по ее маслакам, что может ехать долго. На деле весь всадник был с поларшина, из воска. Но все это была модель для будущего большого памятника. Впрочем, неизвестно было, как понравится, удастся ли уговорить, дадут ли заказ и сколько заплатят. Мастер сказал господину Лежандру под мастерью, разнежусь и хвастая. «Здесь вскоре, вероятно, будут ставить памятник, мансьер Лежандр. Будут большие заказы, большие деньги и много разговоров». И если бы мне пришлось прежде отливки героя скончаться среди моих неоконченных трудов, на радость господину Караваку, который, однако же, сдохнет гораздо раньше меня, не правда ли, если бы я умер, говорю я от отягощения пузыря, или был отравлен подосланным от господ Каравака и Оснера мерзавцем, я подозреваю, что мой повар подкуплен». В таком случае, мансьер Лежанде, вы закончите отливку, как я вам укажу. Поставите памятник прилично и похороните меня великолепно и пышно, ничего не жалея, с печалью, как графа и учителя. Все, что останется из денег моих, можете взять себе. И всем этим вы прославитесь. Ни в каком случае не бросайте этого начатого мною предприятия а я боюсь, что скончаюсь от отягчения моего пузыря. Он дает себя чувствовать. Если же я стану жив, я, по всей вероятности, прибавлю вам жалование. И таким образом вы будете получать в три раза более того, что получают эти бедные дьявола ученики у Каравака и пьяницы Оснера». И, размягчась, мастер выпил стакан эльбира и выслал вон господина Лежандра. Он позевал... Осмотрел еще раз малого гордого всадника, покрыл все полотном и позвал жившую у него в услужении девку, чтобы она погасила свечу и веселила его.